Глава 2. Первое ответственное выступление Бриана произошло на французском социалистическом конгрессе 1892 года в Марселе. Конгресс этот ничем особенным не выдавался, но он привлек всеобщее внимание благодаря тому, что в числе иностранных гостей значился сам Вильгельм Липкнахт, в ту пору царивший в международном социалистическом мире. Этот хороший, честный, искренний человек не хватал звезд с неба. Липкнахт был явной ошибкой судьбы, как у нас, например, Кропоткин. Сын почтенного гессенского чиновника, он по характеру и призванию должен был бы стать статистиком, библиотекарем или учителем гимназии, но стал вождем революционного пролетариата. Впрочем, в молодости он занимался преподаванием. И школьники обожали его так же, как впоследствии социал-демократы. Часы, свободные от партийной работы, Липкнахт с любовью посвящал другому делу. Составлял словарь иностранных слов, вошедших в немецкий язык с доступным объяснением и точным указанием произношения и ударения. Таких слов он собрал 30 тысяч. Жизнь его не пропала даром. Только в Германии главой революционного движения мог быть автор Фрэм Двортербуха с доступным объяснением и точным указанием произношения и ударения. В партии на безлюдье того времени Липкнахт считался выдающимся теоретиком и всему на свете мог дать доступное объяснение. Он был также замечательный литератор и написал несколько сочинений, отличающихся помимо глубины мысли, затейливой меткости заглавия. «Знание – сила». Сила знания. Для наступления и обороны. Должна ли Европа стать казацкой? Эти книги читало три поколения немецких рабочих, восхищаясь тем, как ловко пишет старик. Вдобавок старик, как его любовно называли в партии, происходил по женской линии от Лютера и даже назывался в честь предка родовым именем Мартин. Полное его имя было Мартин Вильгельм Филипп Христиан Людвиг. Это происхождение тоже немало способствовало его престижу в Пруссии. Маркс Марксом, а Лютер Лютером. Немецкие социал-демократы в ту пору задавали тон социалистическому движению во всем мире. На выборах 1890 года за них было подано 1 323 000 голосов. Поэтому... Приезд Липкнахта на Марсельский конгресс стал большим событием не только среди социалистов. Интервьюеры парижских газет так и осаждали иностранную знаменитость. Липкнахт, человек добрейшей души, старался никого не обидеть, не исключая журналистов бюргерской печати. Французские бюргеры первым делом спрашивали, возможно ли новая война между Францией и Германией. Липкнахт обещал, что новой войны не будет ибо ее не хочет даже Кайзер. Но если бы Кайзер захотел напасть на Францию, то вся германская социал-демократия, как один человек, встала бы на защиту французов. Примечание. Это напоминает мне столь же замечательное пророчество о европейской войне Фридриха Энгельса, который написал Зорге. Если бы дошло до войны, то можно с полной уверенностью сказать, что после нескольких битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции. Каждая пожертвует союзникам. Конец примечания. «Я сам тогда возьму оружие и пойду защищать французскую землю, страну революционной идеи», – заявил воодушевившись старик. Там 29 сентября 1892 года. Бюргеры из парижских газет были очень довольны. Шутка ли сказать получить на защиту Франции миллион триста двадцать три тысячи отборных немецких солдат? Впрочем, сотрудник Гуа, видимо крайне требовательный человек, этим обещанием не удовлетворился и стал допытываться у масье Лейбкнешта, нельзя ли заодно получить обратно мирным путем Эльзас-Лотарингию? Вернуть Франции отторгнутые земли старик не счел возможным, однако он не обидел и этого бюргера. Обещал в случае прихода социал-демократии к власти отдать эльзас Слотарингию Швейцарии. Так ни Франции, ни Германии не будет обидно. Я напоминаю об этом давно в семи забытом эпизоде для выяснения того факта, что слова на Конгрессе вообще стоили не очень дорого. Поэтому не надо понимать буквально и все то, что говорил на нем Бриан. Выступил он, естественно, с речью в защиту всеобщей забастовки. Его проповедь не имела успеха и в социалистических кругах. О других, конечно, говорить не приходится. Газета «Там» 23 сентября 1892 года посвятил несколько уничтожающих строк этим чудовищным разглагольствованиям своего будущего любимца. Фамилию Бриана газета, кстати сказать, писал неправильно. Сте на конце – лучшее доказательство его малой известности в ту пору. После Марсельского конгресса он понемногу стал приобретать известность. Выступал он и в суде почти исключительно в политических процессах. Позднее он был, как известно, защитником Густава Эрве по делу об антимилитаристской пропаганде. немалую хоть не очень заметную, роль он сыграл и в лагере Дрейфусаров. В октябре 1898 года, в самый разгар дела Дрейфуса, когда, казалось, опасность грозила республиканскому строю, Бриан был избран социалистическими организациями в так называемый «постоянный комитет по бдительности». В состав этого комитета который должен был отстаивать интересы пролетариата в то трудное время, входили также Мильеран и Вивиани. Через полгода после основания названного комитета, один из его членов, Мильеран, вошел в коалиционное правительство, образованное Вальдеком Руссо. Этот поступок Мильерана, в самом деле не вполне отвечавший как будто заданием комитета Бодрствования, вызвал сильнейшее волнение во всех социалистических партиях мира. Участие в буржуазных правительствах большинству социалистов вообще представлялось тогда недопустимым. А в кабинет Вальдека Руссо вдобавок входил генерал Галифе, усмиритель коммуны. Особенно страстный характер споры приняли во Франции, где в ту пору существовало пять социалистических организаций. Были бланкисты и гидисты а лиманисты и брусисты, была даже организация независимых. Жюль Гетт упорно стоял на том, что генерал Галифе не будет хорошо отстаивать интересы пролетариата. Жаррес, напротив, доказывал, что интересы эти находятся в надежных руках Мильярана. Для решения вопроса об участии социалистов в правительстве в декабре 1899 года В Париже был созван новый социалистический конгресс. Это был, кажется, самый бурный из всех конгрессов в истории социализма. Достаточно сказать, что был момент, когда Лафарк бросился с поднятой палкой на Жареса, и что Жарес назвал Геда опозоренным человеком. Подробные отчеты, печатавшиеся в социалистической газете «Петит Републик», отмечает то и дело адская шумиха неописуемая суматоха и так далее на этом парижском конгрессе бриан выступил с большой речью в сущности он давно начал трезвить и в основном споре был близок к жресу но в чисто тактических целях чтобы внести раскол в среду противников бриан поднял все тот же вопрос о всеобщей забастовке тогда разделявший бланкистов и гидистов Построенная его речь была чрезвычайно сложна и искусна. Выступая в защиту всеобщей забастовки, он вместе с тем высказывался против забастовок частичных. При чтении его речи и теперь довольно трудно понять, на чем, собственно, было ударение. То ли Бриан призвал пролетариат к скорейшему устройству всеобщей забастовки, то ли он предлагал ему не злоупотреблять стачками обычного типа – Но было в этой речи несколько очень резких фраз, которые теперь тяжело вспоминать. Они впоследствии дорого стоили главе французского правительства. Через много лет, в критическую минуту государственной деятельности Бриана, после того, как одно его распоряжение вызвало слева весьма резкие нападки, Жоррес прочел с трибуны парламента выдержки из этой старой речи Бриана на Парижском конгрессе. Вернее, он не прочел эту речь, а разыграл ее на трибуне, представляя в совершенстве, как она была сказана воспроизводя голос жесты зажигательную манеру Бриана. Жарес изобразил бывших членов комитета бодрствования предателями рабочего класса, использовавшими для личного возвышения его нужду, его горе, его ненависть к богачам. Помните ли вы люди, «Добившиеся власти», — восклицал он, — «помните ли вы те многочисленные народные собрания, где когда-то вас носили на руках?» «Бриан, Мильеран, Вивиани, в сердцах обездоленных людей остался ваш образ, образ страстных защитников идеала, который ныне вы попираете так грубо. Эти бедняки читают теперь в газетах, как вами, в вами поругано право стачки». И вся их жизнь, вероятно, им представляется нелепым, бессмысленным кошмаром.